Осенью, тотчас после свадьбы Аделаиды. Аглая молча приняла первые заговаривание об этом. Он, Евгений Павлович, тоже, может быть, за границу поедет. Даже князь Ще, может быть, соберется месяца на два с Аделаидой, если позволят дела. Сам генерал останется. Переехали все теперь в колмина Их имение в верстах в двадцати от Петербурга, где поместительный господский дом.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 Все это было одно только головное увлечение, картина, фантазия, дым. И только одна испуганная ревность совершенно неопытной девушки могла принять это за что-то серьезное. Тут Евгений Павлович уже совершенно без церемоний дал волю всему своему негодованию. Разумно и ясно, и, повторяем, с чрезвычайной даже психологией, развернул он пред князем картину всех бывших собственных отношений князя к Настасье Филипповне. Евгений Павлович и всегда владел даром слова, теперь же достиг даже красноречия. «С самого начала, — провозгласил он, — началось у вас ложью. Что ложью началось, то ложью и должно было кончиться. Это закон природы. Я не согласен и даже в негодовании, когда вас, ну там кто-нибудь, называют идиотом.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 В тот же день вы видите эту женщину. Вы околдованы ее красотой, фантастическою, демоническою красотой. Я ведь согласен, что она красавица. Прибавьте нервы, прибавьте вашу подучую, прибавьте нашу петербургскую потрясающую нервы оттебель. Прибавьте весь этот день в незнакомом и почти фантастическом для вас городе. День встреч и сцен, день неожиданных знакомств. День самой неожиданной действительности. День трех красавиц Епончиных, и в их числе Аглай. Прибавьте усталость, головокружение. Прибавьте гостиную Настасии Филипповны и тон это гостиный И чего же вы могли ожидать от себя самого в ту минуту, как вы думаете? Да, да, да, да, качал головою князь, начиная краснеть. Да, это почти что ведь так. И знаете, я действительно почти всю ночь накануне не спал в вагоне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 то я тогда лица Настасьи Филипповны не мог вынести. «Вы не знаете, Евгений Павлович...» — понизил он голос таинственно. «И этого никому не говорил? Никогда. Даже о Но я не могу лица Настасьи Филипповны выносить. Вы давеча правду говорили про этот тогдашний вечер у Настасьи Филипповны, но тут было еще одно, что вы пропустили, потому что не знаете. Я смотрел на ее лицо».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 Ха-ха. И как это любить двух? Двумя разными любвями какими-нибудь. Это интересно. Бедный идиот. И что с ним будет теперь?